Тридцать девять. Москва. Странную пару являли они глазам посторонних по прибытии в зал прилётов московского аэропорта Шереметьево. Бородатый монах во всём чёрном, длинном жилете на кнопках поверх чёрной рясы до пола, простой чёрной кожаной обуви, которую можно было заметить при ходьбе, и чёрном куколе, не спадавшем с чёрной же высокой камеловки. Рядом с ним поспешал, слегка запыхавшись, с чемоданами в обеих руках церковный переводчик в коричневом двубортном костюме, туфлях с прямоугольными мысками, бежевом пальто до бёдер, перехваченным поясом. В Москве всегда холоднее, чем в Берлине, и апрельская погода тут порой кусается морозом. Отец Ларион провёл полёт в безмолвии и задумчивости, ему всё было в новинку. Александр позаботился, чтобы священник получил место у окна в ту 134 авиакомпании Интерфлюг. В салоне царил шум, сидели они чуть ли не перед двигателями, но и Ларион словно приклеился лицом к круглому иллюминатору, наблюдая, как Восточная Германия сменяется Польшей, разглядывая с высоты Балтийское море у Гданьска. Эль Лиситовцы загорелась восторгом при виде края бесконечных пустынных просторов Советского Союза. Когда под крылом самолёта наконец возникла Москва, в приглушённых серых оттенках человеческой истории, теснящейся к извилистым берегам реки, Александр подался к иллюминатору рядом с отцом Иларионом, посмотреть на раннюю зелень листьев и трав, окольцевавшую город. МКАД Окружавшая Москву почти идеальным овалом казалась демаркационной линией между природным и городским пространствами. Двое разглядывали широкие жилые кварталы типовой застройки, нависавшие над ними гродирной электростанцией, и наконец концентрические узоры внутри городских дорог, сходящихся точно к яблочку мишени Красной площади и Кремлю. Кремль, Саша, Монах потянул Александра взглянуть. Красные высокие стены крепости чётко обрисовывались на фоне тёмной брусчатки Красной площади и сыркающей реки. Двое и словом не упомянули колоссальный бассеинг к западу оттуда, построенный на месте снесённого сталинным храма Христа Спасителя, где до революции располагалась православная патриархия. Нет смысла углубляться в прошлое. Их путь ведёт в будущее. Шофёр ждал их у зала прилётов. Монаху легко было заметить: водитель помахал им рукой, принял у Александра чемоданы и понёс к приземистому голубому москвичу. Аккуратно поставил чемоданы и услужливо открыл заднюю дверцу перед священником, вежливо склонил голову. Ему приказали вести себя так, чтобы монах ощутил свою важность. Движение на МКАД было неплотное, и отец Ларион поглядывал во все стороны, впитывая глазами из окон шумного маленького авто реальность Москвы, читал про летающие над головой дорожные указатели. Шофёр повернул направо, на Ярославское шоссе, в сторону центра. Вдалеке над местностью господствовала Останкинская телебашня с её характерными серебристыми выступами. Самая высокая башня мира. Визуальное свидетельство советской гордости и технического прогресса. Когда они подъезжали к подножию Астанкина, показалась другая башня, размашистый серебристый палаш, увенчанный стилизованной ракетой. Не дожидаясь просьбы, водитель подкатил к нему и припарковался, чтобы они могли посмотреть. Монумент покорителям космоса, проговорил он лаконично. Хотите взглянуть, отец? предложил Александр. Да, Илльёрён изогнул шею, выглядывая в боковое оконце. Мой брат сейчас среди этих покорителей, сказал он, вылезая из машины. Длинные пирамидообразные основания монумента украшали фигуры советских смельчаков и героев, выполненные в технике горельефа. Мускулистые руки и непреклонные лица мужчин и женщин были обращены к космонавту в скафандре, поднимавшемуся по лестнице в небеса. Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в космосе, сказал Александр, показывая на космонавта. Монах посмотрел в лицо скульптурному Гагарину, проследил взглядом к небесам величественный контур титановой статуи. Заморгал от яркого света. Великолепно. Он повернулся к переводчику. Саша, мне не терпится поговорить с братом. Уже известно, когда это произойдёт. Завтра отец. Александр пояснил, что нужно подождать появления луны на небе, чтобы сигнал туда попал и отразился на русские приёмные антенны. К тому же, завтра брат отца Илариона как раз высадится на луну. О переночуют они в квартире при Цупе. Завтра величайший день.